Глава пятая. Кто бы мог подумать? Ваня. Ваня с Ксюшей стояли напротив кабинета химии и ждали Вику. Когда она, наконец, вышла, Ваня махнул ей и ухмыльнулся. «Ну что, уважаемая староста, поздравляю! Уже пора обращаться к тебе почтительно на «вы». «Про поклоны не забудь», — кивнула Вика с такой же ухмылкой. «А вы почему до сих пор здесь?» «Тебя ждем. На случай, если понадобится тяжелая артиллерия против Певцова». Вика фыркнула. «Ты прямо как настоящий рыцарь. Спасибо, сэр Ванечка, но я вполне могу справиться с Певцовым сама». ну нам же нужно к тебе подлизаться», — сказала Ксюша. «Нет ничего более выгодного, чем дружба со старостой, разве что дружба с директрисой». Троица прыснула и медленно побрела по коридору. Им попадались редкие ученики, но в основном коридоры были пустыми. Видимо, классный час после седьмого был сегодня не у всех. Ваня шел, слушая в полуха болтовню девчонок, и наслаждался красивой обстановкой. Он все еще не мог налюбоваться на эту школу, на креативный дизайн стен и мебель в тон. Даже занавески на окнах были подобраны в соответствии со стилем каждого крыла. Сейчас они шли мимо кабинетов биологии и сквозь бледно-зелёные жалюзи проглядывали тёплые лучи солнца. День ещё был в самом разгаре. Подсвеченные жалюзи напомнили Ване экран для проектора в их классе и натолкнули на неожиданное осознание. «Вика, а что случилось с твоей презентацией?» Вика, прервав болтовню с Ксюшей на полуслове, повернулась к нему. «А что с ней случилось?» «Ну, ее не было. Ты просто выступила, как певцов». Вика поморщилась. «Мне показалось, что после него выступать с презентацией как-то тупо. Слишком, слишком идеально, слишком по-ботански. Не знаю, решила бороться с ним на равных». Ваня хмыкнул. И, кажется, даже немного перестаралась. «Вольская!» Внезапно прозвенела ребятам в спину. Все трое обернулись и увидели Певцова. «Дайте мне ваши номера, в чат класса добавлю». После того, как Вика и Ваня продиктовали свои телефоны, Петя сказал, «Завтра на Большой перемене. Общий сбор в библиотеке по поводу концерта». «Почему именно на перемене, а не после уроков?» спросила Вика. Петя скептически улыбнулся. «Поверь, ты не сможешь удержать здесь кого-то завтра после седьмого урока». Никто не придет обсуждать дела класса, когда можно уйти домой. Поэтому, как я и сказал «потому что лучше знаю», собираемся на большой перемене в библиотеке». Вика подняла брови и набрала воздуха, чтобы ответить. Но Петя жестом ее остановил. «Да, да, я понимаю, я бешу тебя, ты бесишь меня, вместе мы ненавидим друг друга и будем теперь принципиально друг с другом не соглашаться» но раз уж мы коллеги нам придется хотя бы в некоторых случаях действовать сообща я точно знаю что лучше всего собраться на перемене просто согласись и все так быстрее и ребятам привычнее петя мотнул головой в сторону ксюши та перевела взгляд на вику и кивнула ладно буркнула вика и повела плечом завтра в библиотеке вот и умница Петя поднял уголок губ. «Видишь, соглашаться со мной не так уж и страшно. Начинай к этому привыкать». Не дав Вике ответить, он повернулся и зашагал к лестнице, промурчав на прощание. «До завтра, милая коллега». Вика посмотрела, как Певцов удаляется, потом вцепилась в ваня на предплечье. «Господи, как же он меня бесит! Умник хренов!» ответила ей Ксюша. Может, в чём-то и хренов, но насчёт библиотеки он прав. Вы, кстати, там были?» Ваня и Вика покачали головами. Глаза Ксюши загорелись. «Ох, пойдёмте, я вас отведу. Вам понравится. Хотела бы я повернуть время вспять и снова увидеть нашу библиотеку в первый раз глазами новичка». Они спустились на первый этаж, прошли мимо кабинетов директора и администрации, И, наконец, оказались перед двойными стеклянными дверями. Ксюша повернулась к ним и торжественно произнесла «Добро пожаловать в самое крутое место в этой школе!» и хихикнув, добавила «Я себя чувствую, как в мультике «Красавица и чудовище». Ну и кто из вас будет моей Бэйль?» Ваня с Викой прыснули, но их смешок перешел в восторженный вздох, когда Ксюша открыла двери библиотеки. из коридора Они попали в главный зал, очень светлое современное помещение, просто огромное. Потолок зала шел вровень с четвертым этажом и был прозрачным. Сквозь стекло пробивались солнечные лучи. Зрелище было впечатляющим. И Ваня не мог оторвать взгляд. У него в очередной раз в голове пронеслась ассоциация с Хогвартсом и его большим залом, отражающим небо. По центру находилась стойка, за которой сидели две женщины очень приветливого вида, очевидно, библиотекаря. Разумеется, для такой библиотеки одного работника маловато, но сейчас, жадно оглядывая этот огромный зал, Ваня подумал, что, пожалуй, и двух недостаточно. Книги были повсюду. Вдоль стен тянулись белые полки, заставленные учебной литературой, справочниками, словарями, атласами, энциклопедиями. Причем он успел заметить книги не только на русском, но и на других языках, которые изучались в школе — французском, немецком, испанском, итальянском и, конечно, очень много всего на английском. От центра зала уходили вверх две стеклянные лестницы, по которым можно было подняться на один из четырех уровней, а по бокам от стойки администратора, как стражи, стояли два дерева в огромных глиняных горшках. Книжные секции разделяли четыре двери, ведущие в следующие помещения Ксюша с молчаливой улыбкой наблюдала за тем, как Ваня и Вика осматриваются. У обоих дыхание перехватило от окружающей обстановки. Дав им прийти в себя, Ксюша повела их к небольшому коридорчику с тремя совершенно одинаковыми конференц-залами. В каждом ребят увидели экран для проектора почти во всю стену. По центру — огромный круглый стол, который при желании можно разделить на несколько столов поменьше, мягкие офисные стулья. Как объяснила Ксюша, здесь учителя собирались на совещания, некоторые классные руководители проводили родительские собрания, и здесь же проходили разные школьные конкурсы и олимпиады. Ученикам разрешалось пользоваться помещениями в присутствии старост, без них и их пропусков внутрь было не попасть. Быстро рассмотрев конференц-залы через прозрачные двери и выяснив, что завтра они с классом собираются в первом, ребята снова вернулись в главный зал и заглянули в другую дверь, которая вела в затемненную комнату, оборудованную под кинотеатр и снабженную специальным шумоподавлением. Там, как пояснила Ксюша, устраивались показы учебных фильмов, а иногда ребятам разрешали смотреть после уроков что-то свое, нужно было только заранее записаться, и опять-таки приходить в сопровождении старосты. Третья дверь вела из главного зала в помещение, похожее на учебный кабинет, только в 10 раз больше. Здесь длинными рядами стояли столы, а в углах располагались квадратные островки, чтобы при необходимости работать в группах. На каждом столе красовались ноутбуки, над которыми нависали одинаковые зеленые настольные лампы. Как в каком-нибудь Оксфорде с радостным восхищением подумал Ваня. Никогда он еще так не радовался своему поступлению, как сейчас, стоя в этом зале с зелеными лампами и испытывая почти нестерпимое желание поскорее сесть позаниматься, чтобы точно поверить, что он действительно имел полное право здесь находиться и что все это не сон. Больше всего Ване понравилось помещение за четвертой дверью — читальный зал. Он отличался от остальных комнат книжными стеллажами, выполненными под старину из тёмного дерева, и мягким ковром на полу. На многочисленных полках стояли исключительно художественные книги, причём не только по школьной программе. Кроме русской и зарубежной классики, здесь оказалась огромная секция современной литературы, и Ваня не без удовольствия обнаружил своих любимых авторов. В читальном зале не было столов, только хаотично раскиданные бежевые и коричневые кресла груши. Запах книг и кожи успокаивал, а ковер и низкий потолок приглушали звуки, отчего в помещении было тихо и очень уютно. Ваня уже предвкушал спокойные зимние вечера, проведенные в читальном зале. Даже домашка в такой обстановке казалась приятным делом. — Ну что, неплохо? — тихо спросила Ксюша когда они втроем сели на кресло груши. «Да, вполне неплохо», — нарочито равнодушно сказала Вика, прищурив глаза, словно нехотя соглашалась. Но Ваня видел, что она была в восторге. Он так и вовсе хотел бы остаться здесь жить. «Некоторые учителя иногда ведут тут уроки. Это кайф. Здесь и домашку делают, и проектами занимаются. Короче, вам повезло. Сегодня только 2 сентября». Пока никого нет. Через пару недель в этих креслах всегда будет кто-то сидеть. Возможно, даже мы. Ваня хмыкнул и ответил. «Ничего не имею против». На следующий день Ваня был очень рад, что Ксюша показала им библиотеку накануне. Заходя вместе с одноклассниками вслед за Певцовым в главный зал, он держался так же непринужденно, как и все остальные. Как будто только и делал, что каждый день в таких библиотеках занимался. Певцов махнул магнитной карточкой, и дверь конференц-зала с тихим щелчком открылась. Пока все занимали места за круглым столом, Певцов сел в кресло возле проектора. Ване досталось место напротив, поэтому он поневоле задержал взгляд на Петя. Сегодня Певцов был в темно-сером с отливом костюме и белоснежной рубашке. За три дня Петя сменил уже три костюма, и Ваня пытался представить, сколько же их у него. Под замысловатым красивым узлом серебристо-алого галстука красовался круглый значок старосты. В первый день Ваня подумал, что это просто украшение, но сегодня Вика пришла с таким же. Певцов, сидевший во главе стола и бегло пересчитывавший одноклассников, выглядел скорее как начальник какого-нибудь корпоративного отдела, а не как школьник. Он переводил взгляд с одного одноклассника на другого и тихо шептал. «Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...» «Отлично, все в сборе». Певцов взял ручку, постучал ею по столу, требуя тишины, и громко обратился ко всем. «Так, народ, думаю, что вы в курсе!» Тут его прервал скрежет. Все обернулись на звук. Ваня тоже. Источником шума оказалась Вика, которая выдвинула один из стульев, и теперь демонстративно тащила его через половину зала. Она делала это нарочито медленно, не отрывая стул от пола, создавая тем самым противный скрип и довольно комичную картину. Ребята начали хихикать, а Певцов молча наблюдал, как Вика со стулом приближается к нему. Спустя добрых полминуты она наконец дошла и поставила свой стул рядом с Певцовым. Ваня едва сдерживал смех. Настолько у того был растерянный и недовольный вид. Ребята за столом продолжали пересмеиваться, но ничего не говорили. Вероятно, в ожидании, что певцов как-то отреагирует на провокацию. Вика же абсолютно непринужденно села рядом с ним во главе стола и будто на светском рауте заговорила. «Спасибо, что подождал, когда мы все сядем на свои места!» Она выразительно посмотрела на Петю. «Продолжай!» «Коллега!» Петя по-прежнему молчал и буравил Вику взглядом. Бунько хихикнул. «Ребята, кажется, у нашего старостышок. Пора закупаться на этот учебный год попкорном. Будет весело!» Под общий смех Певцов, наконец, вышел из оцепенения, прочистил горло и, кривовато улыбнувшись, продолжил говорить, как будто ничего не произошло. «Так вот, да!» Думаю, что вводить вас в курс дела не надо. Пятое октября, день учителя, концерт. Мы одиннадцатый класс, поэтому учителя ждут от нас самых красивых аттракционов. У меня, как обычно, есть лучшее предложение, но давайте сначала выслушаем вас. Погнали. Готов утонуть в ваших идеях. Он выжидающе распахнул глаза. Все молчали. И звук цикад был ему ответом, сказал Савченко. И все засмеялись. «Мне завтра отчитываться, Мариша!» «Нам отчитываться!» Поправила его Вика. Петя сел ровнее и продолжил. «Давайте, мозговой штурм. Первое, что приходит в голову. Игорек, с тебя начнем!» Петя кивнул Бунько. «Можно стих сочинить про каждого учителя. Коротенький, типа частушек». Певцов покачал головой. Наша задача – поздравить учителей, а не оскорбить. Никаких чистушек Дальше. Серый, что скажешь?» Савченко мотнул головой в сторону мили постукивавшей безупречным маникюром по столу. «Давайте, девочки, танец поставят». «Давайте, мальчики, тоже что-нибудь сделают для разнообразия». Огрызнулась ему в ответ миля Легкий стук ногтей ужасно раздражал Ваню. «Девчонки плясали в конце прошлого года», – сказал Петя. «Ещё идеи? Данёк?» Жгунов провёл рукой по затылку. «Можно наши фотки с учителями в презентацию запихнуть? Музон сопливый сверху, и вуаля, зал рыдает!» «Вот на последний звонок ты этим и займёшься. Сейчас слишком рано слеза слезодавильни устраивать!» «А давай ты тоже что-нибудь предложишь!» Вика вызывающе посмотрела на Петю. Ребята обменялись ухмылками, которых Ваня не понял. «Предложу, милая, не переживай. Сначала я хочу убедиться, что никто не хочет выступить, и что я никого не обломаю, выступив сам». Вика подняла одну бровь. «Ты хочешь выступить? Сам? И что же ты будешь делать?» Ребята снова хмыкнули. Петя с очень дерзкой ухмылкой повернулся к Вике всем корпусом и поднял перед ней правую ладонь. «Следи за руками, милая». И так же неторопливо, как Вика тащила стул, Петя, не отрывая глаз от Викиного лица, опустил правую руку во внутренний карман пиджака и, словно в замедленной съемке, вытянул оттуда барабанные палочки. Затем быстро провернул их в руках, все так же неотрывно глядя на Вику. Ваня удивленно поднял брови. «Певцов играет на ударных? Кто бы мог подумать!» Вика, похоже, разделяла Ваня на удивление, поскольку неожиданно тихо спросила. «Ты играешь?» Певцов нарочито небрежно повел плечами и откинулся на спинку кресла. «Ну так, немного». «Немного», — хихикнул Бунько. Вика медленно перевела взгляд на Игоря, который восторженно добавил. «Наш Петруша просто звезда». «Звезда?» — переспросила Вика. Потом снова посмотрела на Петю. «И ты что, постоянно таскаешь их с собой?» Она кивнула на палочки, которые Петя теперь медленно перекатывал между пальцами. Ребята за столом обменялись смешками. Вика, непонимающе на них, посмотрела. Ответила ей Миля, продолжая усмехаться. «Да, Вика, Петруша всегда таскает их с собой». «И говоря, всегда», — добавил Трофимов. «Мы имеем в виду вообще всегда. Он даже ест иногда с ними в руках. Шутки о том, что он и спит, тоже с ними, перестали быть смешными еще в шестом классе. Даже удивительно, что ты их до сих пор не видела». Вика снова посмотрела на танцующие палочки в руках Певцова. «Это...» «Это горячо». Певцов кивнул. «Знаю». Петя все это время продолжал смотреть на Вику, сияя, как именинник. Вика закатила глаза и, кажется, наконец справилась со своим удивлением. «Я хотела сказать неожиданно. И что, ты будешь играть один?» «Видимо, придется», — вздохнул Певцов, а затем выстрелил в нее нагловатой ухмылкой. «Ну не волнуйся, я достаточно хорош, чтобы зал даже мне одному аплодировал стоя». Он изобразил очередной трюк палочками. Ване показалось, что в этот момент Вике стоило больших усилий не посмотреть на Петяны руки. «Очень скромно певцов», — сухо добавила она. «Давай найдем тебе еще кого-то». «Петруш, так пусть Миля с тобой поет», — предложил Савченко. «Ты задолбал меня припахивать», — раздраженно прошипела Миля. «Не буду я петь». «Вы же выступали вместе в прошлом году», — не унимался Савченко. «Да, умник, выступали. Только нас там было четверо. Еще Анечка на клавишах и Дима на вокале. А я так, на фоне. Но они же в одиннадцатом были, выпустились. Теперь оба радостно вспоминают нас. Один из Германии, второй из Финляндии. Так что не вариант, Савченко. Ударный голос — это еще не песня». «Скажи это группе квин которые написали «We will rock you». Все повернулись к Ване. о, -о, -о. Оживился Петя. «У нас тут знаток нарисовался. Играешь на чем-нибудь?» Ваня замялся всего на секунду, и Петя вцепился в эту заминку, почуяв добычу. «Так, колись низовцев, что умеешь?» Ваня выдохнул через нос. «Гитара. Но я не выступаю». «Еще как выступаешь. Ты нужен коллективу и школе. К тому же ты новенький». «И что?» И то. Тебе же, наверное, грамота в портфолио не будет лишней. Ваня стрельнул в него взглядом. Петя пояснил, растягивая слова. Да-да, все, кто участвует в каких-либо мероприятиях, в конце четверти получают грамоты. Потом это все суммируется, и школа дает общую характеристику и оформляет документы для портфолио. Но да ты, наверное, в курсе, как работает бальная система. Ты новенький, тебе больше всех надо везде вписываться. «А другим что, не надо?» – буркнул Ваня, уже жалея, что так тупо спалился, и понимая, что согласится. «А мы свое уже накопили!» – сказал Трофимов, широко зевнув и потянувшись. «Так, ладно!» – Петя махнул собравшимся, привлекая внимание. «Ударные и гитара – это уже кое-что. Больше никто не хочет ничего предложить!» Ребята покачали головами. Тогда мы с Низовцевым начинаем репетировать со следующей недели. Миля, ты тоже приходи. Посмотрим, может, что-то получится и с твоим бэквокалом. Миля бросила мимолетный взгляд на Ваню и кивнула. Вот и славно. Сейчас все лавры наши, но на Новый год выступать будем вместе. Все свободны. Ребята с шумом поднялись из-за стола, задвигали стульями и по гробкам вышли из библиотеки. «Петя». «О, да! Это было красиво!» Петя шел по коридору и еще раз проигрывал в голове недавнюю сцену в конференц-зале. Какое у рыжей было лицо! Как она смотрела на его руки! Петя ухмыльнулся. «Конечно! Ни одна девчонка не оставалась равнодушной к его увлечению. Он специально два дня не доставал палочки в школе, хотя они действительно всегда были с ним». Он решил дождаться подходящего момента, чтобы застать Вольскую врасплох. Получилось даже лучше, чем он рассчитывал. Она была в шоке. И это она еще не видела, как он играет. Петя не мог сдержать улыбку. Но тут его взгляд зацепился за Низовцева, который шел дальше по коридору, и мысли Пети потекли в другом направлении. Интересно будет посмотреть, на что способен этот новенький. Если они сыграются может получиться сносный номер даже без вокала. Миля им не поможет, у нее боязнь сцены, и от волнения она поет хуже, чем могла бы. Впрочем, на подпевке она в прошлом году справилась неплохо. Но подпевка — это не сольный вокал, милька не потянет. Значит, будут играть вдвоем, просто мелодию. Петя почувствовал себя окрыленным. Он снова будет играть. И по уважительной причине, которую отец, возможно, даже примет. Школьный концерт — это важно. Можно преподнести это как необходимость ради портфолио. И добавить, что он как староста должен подавать пример. Да, он сможет. Следующие несколько уроков Петя то и дело ловил на себе случайный взгляд Вольской. Конечно, теперь-то он практически не выпускал палочки из рук и, положа руку на сердце, откровенно красовался. И хотя одноклассники к этому уже привыкли, после физики Миля не выдержала. «Петруша, хватит, умоляю, в глазах ребит уже от тебя». Петя хмыкнул, последний раз подбросил палочки и убрал в карман пиджака. Тут он заметил Ваню, который шел мимо них по коридору. «Низовцев!» Тот обернулся и поднял бровь. «Певцов?» Петя подошел к нему, чуть не столкнувшись по пути с двумя мелкими из начальной школы, которые бежали мимо. Сердито на ней взыркнув и сказав «не бегать», обратился к Ване. «Предлагаю репетировать по средам. В четверг у нас относительно легкий день, и домашки будет немного, так что сможем спокойно задержаться». Низовцев безразлично пожал плечами. «Окей». «Гитара у тебя есть? Если нет, можно взять одну из школьных «У меня есть гитара». Огрызнулся Ваня. Петя поднял ладони вверх. «Ладно, ладно. Есть и хорошо. На какой ты, кстати, играешь? Акустика?» «На ней тоже. Но больше люблю электрическую. У меня есть обе. Тебе какую?» Петя задумался, пытаясь скрыть удивление. «Кто бы мог подумать?» «Давай начнем с акустики. Или нет, не знаю. Электрогитара с ударными звучит мощнее». Ваня кивнул. «И подумай, что будем играть. Что ты можешь?» спросил Петя. Низовцев чуть поднял уголок губ. «Что угодно». Петя прищурился и склонил голову на бок. «Довольно громкое заявление». Ваня пожал плечами и ответил. «Давай определим хотя бы жанр, а к среде подумаем, что может нравиться в этом жанре учителям. Мы же для них это делаем, как я понял». «Да, но нам самим тоже должно нравиться». «Что же тебе нравится?» спросил Ваня. Петя ответил ему в тон. «Что угодно». Ваня хмыкнул. «Ну, если это концерт на День Учителя, нужно что-то попсовое и что все знают, и быстрое, то есть не медляк». Певцов кивнул. «Быстрое, попсовое, что все знают. К среде нужны варианты». Они кивнули друг другу, и разошлись в разные стороны. После последнего урока, на котором Загировна 40 минут пытала несчастную Лаптеву у доски и в итоге почти довела до слез, Петя спустился на первый этаж. Но пошел не к шкафчикам с толпой счастливых школьников, а в противоположную сторону, в кабинет музыки. Постучал в дверь. «Да-да, заходите, кто там такой вежливый?» «Вероника Николаевна, здравствуйте, можно?» «А, певцов, заходи, конечно. В этой школе для тебя почти все двери открыты». Вероника Николаевна, полноватая учительница средних лет, не вставая из-за стола, махнула ему рукой и с теплотой в голосе спросила. «Чем обязана визиту столь высокопоставленного лица?» «Ну, не такого уж и высокопоставленного. Так, рядовой староста», — улыбнулся Петя. Вероника Николаевна хмыкнула. «Чего хочешь, староста?» «Ну, почему сразу хочу? Может, я просто так пришел повидаться, по старой дружбе?» Вероника Николаевна посмотрела на него поверх очков. «Ну ладно, нам бы порепетировать». «Кому это нам? Наши звезды же выпустились». «Я нашел новых. Точнее, одну новую звезду». «Впрочем, может, и не звезду. К нам новенький пришел. Говорит, что на гитаре играет. Ну и мы смели, как обычно». «Ко дню учителя репетировать будете?» «Ага. Мы еще вместе не играли, и новенького не слышали. Надо посмотреть вообще, что он умеет. Можно нам у вас тут собираться?» «Да можно. Почему нет? Дверь ты без меня откроешь и закроешь. Когда вы хотите». «В среду можно?» Вероника Николаевна прикинула что-то в уме. «Да, среда подходит. Но только после четырех часов. До этого сюда малыши на дополнительные придут». «После четырех, понял?» «Тогда я подключу для вас все. Микрофон, ударные, что еще?» «Новенький ваш на какой гитаре играть будет?» «Электро. Говорит, у него есть, но мы ее к усилителю будем подключать, так что потревожим оборудование. Вы не переживайте, я все сам сделаю». «И потом, чтоб порядок после себя оставили?» «Все будет в лучшем виде». Петя прижал кончики пальцев к виску на манер воинского приветствия. «Ладно, Пётр, мы договорились. После четырёх, в принципе, можете в любой день сюда приходить. Мало ли вдруг понадобится. Класс будет свободен». «Спасибо, Вероника Николаевна!» Довольный Петя закрыл за собой дверь.